Прозревала ли открытую жажду его золота или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское поклонение перед властью богатства? Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным. Была во всем свете лишь одна. Ее имя начиналось с буквы «В».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 Такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что просыпаясь среди ночи, цвет удивлялся: "От чего у него влажная подушка?" Но свой сон никогда он не мог припомнить.